217. м а т ь е р ь огни йоги. Земные нити, опутавшие ч е л о в е к как паутины, можно заботливо разрывать одну с другой. Самость будет восставать, возмущаться и противодействовать, но самость можно и победить. Она требует своего и хочет вещей как можно больше вещей и собственности и денег, но и вещам и деньгам можно найти их законное место н е о т я г о щ а е мысли и с т я ж а н и я Одним надо все, но благотому, кому ничего не надо, о д о в о л ь с т в у е т с я малым и спокойно и мужественно несет крест. Крест свой несут все. Все болеют, страдают и часто изнемогают под его тяжестью, ослепленные завесой судьбы, не понимая ради чего это приходится переживать. Учение помогает осмыслить земное временное пребывание, указаю пути в мир духовной свободы. Учение открывает для мысли врата. Учение крылья человеку дает.